Глава пятая. «Уважаемый доктор-профессор Рубен Блум, PHD!» Так начиналось истрепанное письмо заграничных размеров, незадолго до Дня Благодарения, очутившееся в моем почтовом ящике. «Меня зовут Перец Левави». Я преподаю ассириологию, индоиронистику, индоевропейскую лингвистику и филологию в Еврейском университете Иерусалима. Прошу прощения за это письмо. Я сомневался, стоит ли вам писать, и мысленно спорил с собой, даже когда обнаружил, что уселся за стол и заправил ручку. Наверняка я буду спорить, сам с собой отправлять ли исписанные листы после того, как уберу их в конверт, напишу адрес, заклею конверт и отстаю на почте очередь за нужными марками. Сам не знаю, верю ли я во внутреннего демона, аля мод, именуемого бессознательным, хотя его существование мне представляется неизмеримо более вероятным, чем существование Асмодея, Велиара или, если уж на то пошло, Сатаны». Ангела, отпавшего от Бога из-за того, что он не взял его в штат. Быть может, на меня влияют все перечисленные. Быть может, я сам во всем виноват. Решать вам и вашим ангелам. Я пишу вам о Бенционе Нетаньяху. Или, как его очевидно следует называть ныне, «Докторе Бенционе Нетаньяху, PHD». Насколько мне известно, ваше учебное заведение в настоящий момент рассматривает его кандидатуру на должность преподавателя истории. Эти сведения сообщил мне лично Нетаньяху. Вот уже месяц он бомбардирует наш профессорско-преподавательский состав телеграммами с просьбой о рекомендательных письмах, дабы отправить их вам, как секретарю комиссии по трудоустройству. Не знаю, сколько из моих коллег ему отказали. Надеюсь, я не единственный кто не отказал ему. «Я навел о вас кое-какие справки и, к своему удовольствию, обнаружил, что вы окончили городской университет Нью-Йорка, обитель многих давних и уважаемых моих коллег, знавших меня в те годы, когда я еще был Питером Люгнером из Берлинского университета Фридриха Вильгельма. Доктор философии Хабилитатус, 1930». -й. «Быть может, вы знакомы с доктором Максом Гроссом или доктором Эриком Пфетфером, «Они могут поручиться за меня?» «Я отыскал единственную вашу статью, наличествующую у нас в библиотеке, о налогово-бюджетной политике президента Эндрю Джексона. Признаться, я прежде о нем не слыхал. И вынес из вашего интереснейшего исследования финансирования переселения индейцев... Убеждение, что вы человек умный и увлеченный, человек, имеющий уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и душу восприимчивую, а не только плотские чувства. Вот почему я решил обратиться к вам напрямую, с полной верой в вашу осмотрительность. Начну с оговорки. Вряд ли многие из сотрудников Еврейского университета включая и тех, кто отказался поддержать доктора Нетаньяху официальным письмом, будут против, если он займет должность преподавателя высшего учебного заведения в Америке, равно как и должность преподавателя любого высшего учебного заведения за пределами Израиля. Более того, многие, не только во всех сферах израильского научного сообщества, но и во всех сферах израильского правительства, предпочли бы, чтобы... Натаньяху и дальше работал за рубежом, а не возвращался в страну. На минуту задумайтесь над этими моими словами и представьте, как поступили бы вы на моем месте. Если бы вы хотели, чтобы некто получил должность в чужой стране, стали бы вы, рискуя репутацией, расхваливать его паче заслуженного. Или промолчали бы и сохранили репутацию. А если ему на основе ваших незаслуженных похвал предложили должность, считали бы вы себя ответственным за это? И если бы ему не предложили должность, потому что вы не пожелали кривить душой или решили высказаться на чистоту, мучило бы вас чувство вины? Но это все раввинистические вопросы, а я не раввин. Я всего лишь преподаватель». И дабы держаться правды в моей работе, обязан держаться ее в любой ситуации, независимо от последствий. Надеюсь, приведенные ниже соображения станут мнением, на которое можно положиться. Приведенные ниже факты изложены с минимальным пристрастием и еще меньшим злоязычием. В качестве предисловия к нашей теме я хотел бы привлечь ваше внимание к фигуре небезызвестной в ныне уничтоженной жизни европейских евреев. Эта фигура наверняка вам знакома, пусть только по литературе наидиша. А именно знаменитый ученый-мудрец. Бородач-одиночка, чей интеллектуальный труд поддерживает община. Это человек, посвятивший себя учению. Человек, живущий в доме учения. Среди книг. Среди размышлений. Образ его окружен ореолом праведности, в особенности после трагедии европейского еврейства, и язык не повернется задать вопрос, откуда он взялся, как возник и почему. Или, выражаясь резче, почему он добился такого положения? Почему стоит выше всех прочих людей? Почему ему позволено сидеть в сумеречном уголке Ишивы и весь день беспрепятственно изучать Тору? Что или кто ему это позволил? Какими такими незаурядными талантами он наделен? Какими незаурядными интеллектуальными способностями обладает, что сделался исключением среди исключительных? В юности, когда я и сам изучал религиозный иудаизм, мне не раз доводилось встречаться с такими людьми. Я полагал, что положение свое они обрели единственно в силу своих достоинств. Я полагал, что каждая община избрала человека самых выдающихся интеллектуальных способностей на основе его склонности к познанию или таланта к языкам или незаурядной памяти — и даровало ему привилегию от лица общины размышлять над священным писанием дабы заслужить для всей общины благословение божие и право наследовать царство небесное а потом я повзрослел занялся наукой и постепенно осознал правду всем этим людям устраивали подобную синекуру для того лишь чтобы они не учили других точнее не учили дурному и не сбивали с толку молодежь. Что еще с ними было делать? Что еще можно было сделать с этими упрямцами и гордецами, неспособными или не желающими зарабатывать на жизнь? Не лучшее ли решение усадить их где-нибудь в темном уголке и вручить им рукопись для размышлений? Не из милости, а в качестве превентивной меры — Нам ли не знать, как влияет пренебрежение на людей образованных? Оно их распаляет. Нам ли не знать, какая порча выходит из этого? Ересь, отступничество, ложное мессианство. Еврейская история изобилует примерами того, как блистательные умы из уязвленного самолюбия восставали против традиции. Таков Нетаньяху. Интеллигент — страдающий от уязвленного самолюбия. По характеру своему он годится в историке, но не годится в преподавателе истории. А я, к сожалению, ни разу не слышал, чтобы ученому-историку не приходилось преподавать и нести административную нагрузку. И то, и другое Нетаньяху считает делом пустым и ниже своего достоинства. По склонности ума и души он более всего расположен к уединенной научной деятельности, к исследованиям без бремени наставничества и канцелярской работы, даже без бремени публикаций. К сожалению, подобную синекуру научно-образовательные учреждения обеспечить не в состоянии, разве что инженерам и физикам, которые разрабатывают оружие. И уж точно этого не следует ожидать никому неизвестному вздорному иностранцу-гуманитарию. Кстати, об исследованиях. Как часто бывает у одиночек, трудящихся в отрыве от научной среды, в исследованиях Нетаньяху имеются изъяны. Нетаньяху не раз обнаруживал склонность политизировать еврейское прошлое, превращать его травмы в пропаганду. Под этим я имею в виду вот что. Допустим, что приводимые им сведения, скажем, о погромах эпохи крестовых походов и инквизиции, справедливы. Допустим также, что полезны и выводы, которые он делает на основе этих сведений, к примеру, выводы о распространении государственной власти в эпоху Средневековья и непрестанно меняющихся отношениях в треугольнике «Монархия» дворянства, набирающая силу бюргерское сословие. Или, к примеру, выводы о том, что в процессе того крестового похода, который именуется «Реконкистой», Множество евреев, будучи избавлены от жестокой власти мусульман, охотно приняло католицизм и настолько преуспело в католическом обществе, что церковь постановила считать иудаизм не религией, а национальной принадлежностью, дабы оправдать свое стремление очиститься от конверса с еврейской крови. Отлично, прекрасно, замечательно, но почти в каждом написанном им тексте рано или поздно Выясняется, что на самом деле речь не об антисемитизме в лотаринге эпохи раннего средневековья или в Иберии эпохи позднего средневековья, а скорее об антисемитизме в нацистской Германии XX века. И вот уже описание того, как конкретная трагедия повлияла на конкретную диаспору, превращается в филиппику о трагедии еврейской диаспоры в целом и о том, что диаспоре этой с образованием государства Израиль необходимо положить конец, точно обязанность истории не описывать, а предписывать. Вряд ли подобная политизация еврейских мук произведет на американские научные круги такое же впечатление, как на наши, но связывать погромы эпохи крестовых походов с инквизиции инквизицией и нацистским рейхом – дабы доказать цикличность еврейской истории, находящуюся в опасной близости к мистике, большая натяжка, причем в любых научных кругах. Вы спросите, откуда такая тяга к политизации? Я вам отвечу. Нетаньяху — гиброизированная израильская фамилия семейства Милейковских. По славянским землям рассыпаны, как зерно, бесчисленные деревеньки и городки — названия которых представляют собой вариации протоиндоевропейского корня «мелх» (молоть, «молодь», «мелейкова», «мельникова» и так далее. По-английски это будет «милтаун». Наверняка в Америке не счесть милтаунов. Переход от жителя милтауна к данному богам, ибо таково высокопарное значение слова «нетаньяху» — серьезная Перемена. Отец Нетаньяху, Натан Милейковский родился в 1879 году. Жестокое время. Казаки, кровопролитие. В белорусском местечке Крево, близ границы с Литвой. Учился на в знаменитой Воложинской ешиве, где и попал под влияние сионистов. Хотя, если вдуматься, термин не совсем верный, пожалуй, Сионизм — характеристика неточная с исторической точки зрения, поскольку нынешнее значение этого слова перевесило и превратило изначальный его смысл в анахронизм. История сионизма с трудом поддается изложению. Все попытки растворяются в метафизике. Социалисты, коммунисты, анархисты, сионисты — подумать только, какое множество личин вынуждены были переменить евреи в новое время, прежде чем стали теми, кто они есть, вновь стали евреями. Но на этот раз уже свободно. Коротко говоря, тот сионизм, о котором ныне пишут в учебниках и у нас, и за рубежом, — порождение Западной Европы, движение космополитов вроде Герцля. Они почти ничего не смыслили в традиционном иудаизме. Зато смыслили в журналистике и любили посидеть в кафе. Эти люди говорили не на иврите и даже не на идише, а по-немецки. Политикой заинтересовались из-за позорного дела Дрейфуса и недовольства отдельных народов, ускорившего распад Австро-Венгерской империи. Этот сионизм добивался политической независимости евреев везде, где только можно, и в еврейском государстве — в Британской Восточной Африке, и в Голландском Суринаме, и в Аргентине, и в еврейских колониях на Кипре, на Мадагаскаре, в Нижней Калифорнии. Но существовал и другой сионизм, отдельный сионизм. И его приверженцы справедливо утверждали, что он древнее и чище, хотя заявления о чистоте чего-либо евреям следует воспринимать с осторожностью – Этот сионизм был порождением Восточной Европы и местечек черты оседлости, Движение религиозных бедняков, стремящихся переселиться в страну, которую Господь обещал их предкам, древним израильтянам. И когда они туда переселятся, обещание это исполнится и настанет рай на земле. Таков был сионизм Ребе Мелейковского странствующего оратора и агитатора, публиковавшего свои полемические сочинения под псевдонимом Нетаньяху. Да, фамилия вашего кандидата, этого мастера псевдонимов, тоже некогда была псевдонимом. Скрываться надо осмотрительно, ведь маска, под которой скрывается одно поколение, может однажды прославить другое. В текстах за подписью Нетаньяху Рэбе недвусмысленно заявляет свою позицию. В отличие от сионистов Вены, Будапешта и Швейцарии, он отказывается дожидаться, пока мир дарует евреям собственную страну, где и когда будет угодно великим державам. Бог уже даровал евреям собственную страну их отчизну, Палестину. Она никуда не делась, она ждет их. Она — Нетан-Яху, дарована Богом. Им остается лишь заполучить ее. На первых конгрессах сионисты разделились на два противоположных лагеря — политический эволюционный сионизм Запада и практический революционный сионизм Востока. Противоречия между ними были связаны с вопросами географии и метода. Любая страна или конкретная страна добиться своего посредством переговоров или захвата территории. Между партиями и делегатами шли бурные споры. Начавшаяся Первая мировая война и участие британцев лишь подогрели их. Политические сионисты осаждали правительство и его величество требованиями поддержать создание еврейского государства в Палестине. Практические сионисты вступали в полк королевских стрелков, чтобы сражаться в Палестине. Однако географические разногласия урегулировали, разошлись только в методологии. Едва от Таманская порта лишилась власти над Палестиной, и британцы из союзников превратились во врагов. В 1920-м, или около того, Рэбе Милейковский впервые приехал в подмандатную Палестину. Обосновался и тут же уехал, показав пример будущих странствий сына. Но наш Нетаньяху хотя бы путешествует с семьей, тогда как его отец Раввин почти все 1920-е годы провел в разлуке с женой и девятью детьми. Он разъезжал по миру, собирал средства на создание государства, средства на приобретение земель, на переселение и переобучение иммигрантов, наконец, на оружие и боеприпасы для еврейских отрядов сопротивления, импровизированного военного подразделения, того практического движения, которое ныне называли ревизионистским сионизмом, тогда как политический сионизм называли просто сионизмом. Возглавлял этих ревизионистов чрезвычайно энергичный одессит Владимир Зев Жаботинский. Он вместе с Иосифом Трумпельдором создал еврейский легион и сражался за британцев, прежде чем объявил себя их заклятым врагом. Точнее, как он любил говорить, сражался не столько за британцев, сколько против турок. Все политическое движение Жаботинского было проникнуто этой почти воинствующей педантичностью и ригаризмом. Арабов его ревизионисты ненавидели немногим более, чем колеблющихся соотечественников-евреев, собратьев по вере. Того же Вейцмана и Бен-Гуриона, которых считали соглашателями-марксистами. Эти жалкие покорные слабаки выпрашивали землю вместо того, чтобы взять ее силой – и произносили пламенные речи в университетских аудиториях, а запачкать руки чёрной работой боялись. Ревизионисты никому не давали спуску и не шли на уступки. Ни правительству британского мандата, ни королю, ни муфтию — никому. В такой-то вот атмосфере и вырос наш Нетаньяху, скитаясь с места на место, почти не видя отца. Разрозненные фрагменты его детства связывала разве что идеология. В 1929 он поступил в еврейский университет, созданный за 10 лет до того. В том году арабы устроили беспорядки из-за храмовой горы, и ревизионисты — они объявили, что Стена Плача принадлежит евреям — дали им отпор столь суровый, что британцы устрожили борьбу с этим движением — и аннулировали документы Жаботинского, разрешающие проживание в Палестине. Фактически его депортировали. Последовавший за этим хаос с трудом поддается описанию. Слишком трудно, слишком тягостно и слишком скучно. Я часто задаюсь вопросом, когда вражда между родственниками затрагивает чужака, кому больнее, чужаку или родственникам? Замечу лишь, что начались разногласия меж соперничающими еврейскими фракциями. И если Натаньяху не участвовал в уличных стычках, то отнюдь не потому, что прилежно учился. Курсовые работы он сменил на передовице. В качестве обозревателя сотрудничал с ревизионистскими изданиями. Британцы их планомерно подвергали цензуре и закрывали. Я перевел для вас выдержки из статей Нетаньяху для Бейтара, где он был одним из основателей, и Хайердена, где он был одним из редакторов. Левые спровоцировали кризис с земле израильской. Левые борются со всеми евреями, которые не склоняются перед их властью. В стране нужно установить еврейское большинство, в противном случае — Холокост, с которым мы сталкиваемся ныне в Европе, завтра повторится здесь руками арабов, бедуинов и друзов. Подобно тому, как в XV веке аравийские варвары преследовали евреев, бежавших из Испании, так и ныне, в XX веке, на пороге отчизны они охотятся на бежавших из ада диаспоры. В других статьях он воздерживается от аналогии со Средневековьем и сравнивает Израиль с вашей страной соотнося евреев с англосаксами, а арабов с индейцами. Завоевание территории — одна из первейших и основных целей любой колонизации. Представители народности англосаксов, непрестанно враждующие с индейцами, не довольствовались основанием Нью-Йорка и Сан-Франциско, мегаполисов на берегах двух океанов, омывающих Соединенные Штаты. Напротив, Основав эти два мегаполиса, англосаксы принялись прокладывать себе пути между ними. Если бы завоеватели Америки оставили плодородные земли в центре страны в руках дикарей-индейцев, сейчас в Соединенных Штатах существовало бы, в лучшем случае, несколько европейских городков, а в целом страну населяли бы миллионы нецивилизованных краснокожих. Поскольку гигантский спрос в Европе на зерновые культуры, сельскохозяйственную продукцию и прочие товары привел бы к гигантскому естественному приросту коренного населения сельскохозяйственных областей, и, в конце концов, оно неминуемо наводнило бы города на побережьях». «Я отдаю себе отчет, что высказывания столь хлесткие требуют не только перевода, но и пояснения». А поскольку копии этих, к счастью, уже несуществующих изданий нынче трудно найти даже в Израиле, прилагаю к письму экземпляры из моей личной коллекции. Приведенные цитаты я подчеркнул, дабы независимому лингвисту было проще проверить точность моих переводов. Если вам или вашей комиссии потребуются дополнительные материалы, я охотно вышлю их и прошу лишь возместить мне почтовые расходы на сумму три фунта стерлингов» или в долларовом эквиваленте. Эти деньги нужно будет выслать на мое имя в Почтовый банк Израиля. Мне неловко просить об этом, но я желал бы сохранить хотя бы часть оригиналов, а наш университет пока что запрещает преподавателям пользоваться мимеографом без ограничений, взимая с нас плату за копии сверхустановленной нормы. Хотя в последнее время появилась надежда, что правила эти изменятся». Примерно в ту пору я бежал из Германии и устроился работать в наш университет. Так что помню все это достаточно живо. Будучи новичком в маленькой колонии, с маленькой прессой, на маленьком, но растущем языке, я читал все, что удавалось найти, даже эти мутные статейки в газетах, подобранных на скамейках на территории университета. И видел в них выражения, достойные «Фолькешбеобахтер» или «Дерангриф». Я сразу же смекнул, что Бен-Натаньяху, чьи писульки я читал, наверняка тот самый Бен-Натаньяху, который прогуливал мои семинары по шумеру и Акаду. А вот то, что он же Бен-Сакер и Нитай, Тай, мечащий грома и молнии приспешник животинского, скрывавшийся помимо прочих вымышленных имен под литерой «Н», я понял далеко не сразу, а лишь благодаря студенческим пересудам и повторявшимся фразам в статьях. Самая провокационная колонка этого плодовитого демагога посвящалась жизни университета. В ней он прошелся по руководителям университета, каковых считал представителями руководства страны. Нетаньяху обрушился на ректора, родившегося в Америке, Гуду Лейба Магнеса, и на Нормана Бентвича, бывшего генерального прокурора подмандатной Палестины, По случаю назначения на должность преподавателя политологии ему предстояло прочесть лекцию, озаглавленную Как национализм превращают в религию. Увы, я так и не узнал, как именно. Да и никто не узнал, потому что не успел Бентвич открыть рот, как в коридоре взорвали гранату. Помню грохот, крики, шипение. Я сидел на ряду посредине, помню панику. Студенты и мои коллеги, позабыв о разногласиях, прыснули в рассыпную, как тараканы. Помню, как думал во время поспешной своей ретирады, если одна граната не разорвалась, это вовсе не значит, что и следующая оплошает. И в этот миг меня окутало едкое облако. Накатила дурнота. Я упал, меня едва не затоптали. Лодыжка не зажила по сей день. Граната оказалась серной дымовой шашкой. Химическая граната. От нее идут волдыри. Кинул ее студент по имени Абба Ахимеир, а изготовил студент-математик Элиша Нетаньяху, младший брат нашего Нетаньяху. Поговаривали, что он-то и был зачинщиком. Серная вонь еще не выветрилась из моих волос и единственного костюма, когда Хайма Арлазорова, руководителя политического отдела еврейского агентства, созданного с разрешения британских властей, застрелили на пляже в Тель-Авиве арестовали троих, в том числе Ахимира. Дело стало сенсацией. Евреи убили еврея. Можно сказать, сбылось пророчество Жаботинского, что еврейское государство станет нормальным государством, как любое другое, лишь когда в дополнение к евреям-банкирам, евреям-плотникам, евреям-портным в нем появятся евреи-убийцы. яху под многочисленными псевдонимами ринулся поддерживать арестованных. Его отец, престарелый раввин, навестил их в тюрьме и вскоре умер. Как писал его сын-ревизионист в некрологах, «Ребе Милейковский скончался вовсе не от хронических недугов, которыми страдал, а от расстройства из-за того, что с преданными строителями еврейского государства обходится столь сурово. От горя — Филиппики Нетаньяху стали еще резче. Он обрушивал гнев без на всех евреев, сотрудничавших с любой организацией под эгидой британцев, в том числе он подчеркивал и с университетом. Преподавателей, декана, ректора он обзывал обезьянами, крысами, трусливыми предателями и сионистами, добивающимися поражения сионизма. Я хотел бы подчеркнуть, Безумие подобного заявления. Напомню, что Нетаньяху тогда был простым студентом. Подобное поведение не простили бы никакому студенту, даже самому талантливому. А талантливым Нетаньяху был разве что по заграничным меркам, при всем моем уважении. В любом американском университете он стал бы звездой. Но не забывайте, пожалуйста, что исторические обстоятельства словно сговорились предъявлять к Израилю более высокие требования. Каждый год, что Нетаньяху провел в еврейском университете, прибывали новые беженцы, так что к началу Второй мировой войны университет превратился в огромный приют лучших ученых умов Европы. И они соперничали друг с другом, чей авторитет выше. На одном только историческом факультете у нас были Бер, Кёбнер и Черековер. На троих они знали в общей сложности двадцать два языка. Полок, он говаривал, что за раз читает две книги, одну левым глазом, вторую правым. И Динур, этот утверждал, будто за раз пишет две книги, одну левой рукой, вторую правой. Боролись за лекции и за канцелярские принадлежности с Шлома Он как раз начинал работу над расшифровкой документов Каирской генизы. Крупнейшего архива средневекового еврейства, сохранившегося в генизе синагоги города Фустат, вошедшего в состав Каира. В коридоре то и дело можно было наткнуться на пропыленных Лео Аримайера и Эзера Сукеника, археологов. В перерыве между раскопками Стены Иерусалима они наведывались в архив кое-что уточнить. Те, кто выходил во двор подышать, то и дело вынуждены были придерживать дверь перед Мартином Бубером или Гершомом Шолемом. Как-то раз я забыл придержать дверь перед Бубером, и она ударила его. Почти все они были гениями, но некоторые при этом были глубоко травмированными, сломленными иммигрантами, довольными уж тем, что дышат, довольными тем, что живы. Кто-то из них не имел ничего против британцев, даже восхищался британской культурой и манерами, и то, и другое было для них привычно. Крупицы европейской светскости в теплом чуждом климате. Другие были левыми или прикидывались таковыми, хотя по сути были марксистами с буржуазными вкусами. Впрочем, сионизм их был по сути литературным, поэтическим, независимо от политической ориентации. Они пытались возродить ту жизнь, о которой мечтали в юности в Европе — и охотно остались бы навсегда в Иерусалиме под управлением короля Георга V. То были люди библиотечные. Они бежали от одной резни, начавшейся не по их почину. Стоило ли ожидать от них, что они поддержат другую? Не того они душевного склада, да и здоровья слабого. Сборище туберкулезников, совершенно непригодных для вооруженного восстания. Фанатик Нетаньяху с этим смириться не мог. Ему притила их политическая апатия. Вдобавок он не выносил тех, кто ученее и титулованнее его. Пожалуй, он так демонстративно отвергал идеологию университета в качестве превентивного удара, поскольку университет отверг его таланты. Ответьте мне, как в обстановке, где... Каждый всемирно признанный гениальный историк, специалист по танаху, талмуду, каббале, хасидизму, клинописи, модельной логики, материи, антиматерии и квантовой динамики, где у каждого есть теорема имени себя и основополагающие в своей области публикации, переведенные на язык эсперанто, а также длинный перечень ученых степеней от университетов Берлина, Мюнхена, Парижа, Базеля, Цюриха, Вены, Петербурга и Москвы, Ответьте мне, как в подобных условиях найти должность для вечно всем недовольного оппозиционера-недоучки без докторской степени, без публикаций, зато с биографией подстрекателя к террористическим актам? Какой сумеречный тихий уголок можно было бы отыскать для него в нашем маленьком университете, в нашей маленькой стране без бюджета, когда все уголки уже заняты? Ответ — никакой. Разве что за границей? Ответом стал Заяев Жабатинский. Незадолго до того, как нацисты захватили Польшу, Нетаньяху ушел из университета и связал судьбу с безумным стариком из Одессы. Тот после изгнания из Палестины скитался по Европе, как некогда отец Нетаньяху, равин. Болезненный, хлипкий, лишившийся всего, же Ботинский выступал где только мог. Выступал как пророк, приносящий жертву. Предупреждал собратьев-евреев о грядущем катаклизме, геноциде. Пытался создать еврейскую армию, дабы сражаться с нацистами. Пытался создать армию без государства. Евреям нужно сначала организовать армию, а государство потом — «Государство станет следствием армии», — так считал Ботинский. Может, его методы и были странными, но чутье не подвело. Нацисты действительно представляли опасность, настоящую, существующую опасность, а его давние противники-сионисты не признавали очевидного. Теперь, по прошествии времени, можно сказать, что он, пожалуй, единственный предвидел грядущую бойню — Он такой да кто из идишских поэтов, но поэтому вечно мерещится бойня. В 1940 году Жабатинский назначил Нетаньяху главой американских ревизионистов. В этой роли Нетаньяху фактически представлял Жабатинского. Тот не только догадывался, что будет резня, но и понимал, что евреям, чтобы ее пережить и впоследствии добиться благополучия, потребуется помощь американцев. Жаботинский, но особенно молодой Натаньяху, считал, что с Европой покончено, Европа мертва, будущее за Америкой. «Изменить внешнюю политику Великобритании возможно, лишь если изменить сознание наследной аристократии. Она составляет правительство, ее культура зиждется на ненависти к евреям, она не склонна обманывать доверие своего сословия». На внешнюю политику Америки, напротив, можно повлиять посредством воззваний к народу с помощью пропаганды и просветительских кампаний, направленных на простого избирателя. Вот почему, по мысли Нетаньяху, Америка так важна. Это единственное государство в мире, где внешняя политика преимущественно внутренняя. Единственное государство в мире, для которого... В силу того, что населяют его эмигранты, а также в силу его демократической системы, понятие «иностранный» значит «чужой» не существует. И если достаточное число американцев увлечь мечтой о еврейском государстве, они проголосуют за достаточное число политиков, способных эту мечту исполнить посредством международных договоров, соглашений о помощи, защиты от советов. Таков был план Нетаньяху. Ради этого он отправился в путь и объездил все Штаты, встречался не только с американскими евреями в синагогах, но и с американскими христианами в церквях, проповедовал им Евангелие ревизионистского сионизма и собирал средства, чтобы переселить европейских евреев в Палестину и поставить их под ружье. Однако вскоре после того, как Нетаньяху взялся за дело, жеботинский лично прибыл в Нью-Йорк, Несколько раз выступил перед публикой и отправился в лагерь, где обучали бойцов самообороны. Тот находился в Кацкельских горах, где-то в штате Нью-Йорк, кстати, я думаю, неподалеку от вашего колледжа, и там скончался от сердечного приступа. Со смертью Жаботинского Нетаньяху лишился покровителя. Он остался совершенно один в чужой стране, и в Палестине его не ждало ничего, кроме презрения». Европа горела. Нетаньяху ушел в науку, ухитрился защитить диссертацию в этой странной маленькой равинской семинарии в Филадельфии, где готовят странных маленьких раввинов для ваших храмов. Впрочем, об этом вам наверняка известно больше, чем мне. Но вы только подумайте: Во времена величайшей трагедии, выпавшей на долю его народа, Бенцион Нетаньяху был ни в Европе, ни в Палестине. А в Филадельфии, штат Пенсильвания, и писал о средневековой Испании. Писал об Инквизиции во время Холокоста рассказал о том, что иберийским евреям не удалось спастись, точно расписался в собственной неспособности спасти евреев Европы. Какая дикость! Интересно, как он чувствовал себя после войны? И даже по завершении диссертации. Что ему было праздновать? Уж точно не создание еврейского государства. Враги Нетаньяху называли это победой, но она обошлась в миллионы смертей. И землю эту не взяли, а дали. Причем дали не свободно, а чтобы загладить вину в качестве компенсации за катастрофу. Руководителей государства он считал соглашателями, приспособленцами, сомнительно еврейскими воплощениями Невилла Чемберлена. Эти люди, Бенгурион, Вейцман, плевали на могилу Жубатинского и даже не разрешили перевести его тело в Израиль с Лонг-Айленда, где его погребли. Ни одного ревизиониста в новое израильское правительство не пригласили. Движение не имело влияния в Кнессете. Отныне существовал только один сионизм, а ревизионизм после ревизии предали забвению. И все-таки Нетаньяху вернулся сюда. Должен был вернуться, несмотря ни на что, дабы найти себе должность политика, должность военного, должность разведчика, любую должность, пусть даже в университете. А может, он вернулся, чтобы стать свидетелем падения Израиля. Израиль, разумеется, не пал, держится до сих пор. Но Нетаньяху не сдавался. Он десять лет ждал, пока кто-нибудь, кто угодно, вновь примет его в игру. Он был историком, не вошедшим в историю. Потомком несостоявшегося раввина-дипломата. Того тоже вычеркнули из аналов государства. Трагедия. И если прежде коллеги по университету избегали Нетаньяху из-за его политической деятельности, теперь они избегали его из-за этой трагедии. Из-за его гнева, обиды, ожесточения. Признаться, я сам избегал его». Помочь ему было нечем. В нашем университете в ту пору царила административная разруха. Десятки наших сотрудников могли расщепить атом или объяснить теорию относительности, а вот вести счета и дело производства не умел никто. Вынужденные перебраться из нашего кампуса на горе Скопус, после войны за независимость она попала в эсклав под контролем ООН, окруженные Орданской территорией, мы обосновались в принадлежащем католической церкви, обветшавшем монастыре в центре Иерусалима. Лишь одному из моих коллег довелось помочь Нетаньяху, великодушному и хитрому профессору доктору Иосифу Клаузнеру. Он замолвил за него словечко издателю Александру Пели. Тот как раз искал редактора для еврейской энциклопедии. «Вы только не подумайте, что это был добрый поступок. Точнее, поступок без задней мысли» потому что в некотором роде это было оскорбление. Если на чистоту, это было одно из самых изобретательных оскорблений, о каких я знаю. Представьте, что вам поручили составить для вашей новой страны новую энциклопедию, посвященную ее созданию». Представьте, что на вас возложили обязанность осуществить самый смелый и самый масштабный научный проект на иврите с тех самых пор, как словарь современного иврита Бен Ягуды возродил этот язык. Но учтите и вот что. Редактор энциклопедии вправе включить в нее статью практически о ком и о чем угодно, кроме себя самого. Редактор — единственный человек, о ком никогда не напишут в энциклопедии. Нетаньяху вынужден был редактировать статьи обо всех своих старых врагах. Он лично написал статью об антисемитизме, а о себе упомянуть не мог. Как обидно должно быть получать деньги за то, что предаешь забвению свое имя. Евреи способны придумать поистине гениальную месть. Я полагал, Нетаньяху останется, продолжит работу над этим почетным и, несомненно, бессрочным проектом. Но, видимо, тот язвил его слишком сильно. Видимо, слишком унизительно, ему было все время помнить об этом. От Клаузнера, моего коллеги-профессора, доктора Иешаяху Лейбовича и прочих, кто писал статьи для Нетаньяху, Я слышал, что он вновь уехал за границу в поисках места, но не получил тому подтверждения, пока не посыпались телеграммы с просьбой о рекомендациях. Он написал Клаузнеру, Лейбовичу, половине наших историков и, наконец, мне. «Если мое письмо оказалось чересчур длинным, пусть его длина послужит доказательством моей искренности». Я рассказал вам почти все, что знаю, и слишком много о том, что думаю. Однако вовсе не для того, чтобы ему навредить. Я сам беженец. Мне ли не знать, что люди меняются, что каждый из нас многолик и лики эти различны. Трагедия на них сменяется комедией, жестокость жалостью и недоумением. Я от всей души желаю вам, чтобы тот Нетаньяху, с которым встретитесь вы, оказался другим. Я надеюсь, он правда станет другим, похожим на человека, которого я описал. Если так, то спасибо тому, кто в положенный срок совершает все перемены. И спасибо вам за то, что не поставите мне в укор это письмо и не припишете мне недостатков, каковые я приписал Нетаньяху. Закончу другой молитвой, не из литургии, а, кажется, из Гейна». Мёген фрэм де юбеун сале Пусть о вас судят чужие. С наилучшими пожеланиями искренне ваш профессор доктор Перец Левави Питер Люгнер. Еврейский университет Иерусалим, Израиль.